Эпилог. Если бы я знала, во что а Шарих и его семья превратят мою беременность, 10 раз бы подумала, возвращаться на Вишненат или всё же не стоит. Хватило бы и трогательной заботы Шарифина, который будто шальной носился за мной с портативным анализатором все 8 месяцев. Даже во время суда над кланом Валет врач оставался в своём репертуаре. Заседания приходилось то и дело прерывать. чтобы убедиться в том, что с самочкой и малышом все хорошо. Меня это дико раздражало, но все вокруг лишь одобрительно кивали. Беременность — дело нечастое. Оставалось только смириться. Попытки сопротивления отнимали много времени и не давали никакого результата. Таким образом, суд над семьей Валет длился почти сутки вместо запланированных восьми часов. Несмотря на признание Савоюки и Ланты, Их мать пыталась доказать свою полную невиновность. Слова дочерей назвала клеветой. Неожиданностью для женщин стали показания Зейна, а опровергнуть их она уже не смогла. Фирка до последнего скрывали, чтобы у главы клана Валет не было времени для манёвра. Торговец в подробностях рассказал на суде о моём похищении и о редком веществе, которое он привёз. по заказу тамир валет. В сочетании с выделениями лириек компонент оказывает дурманящее действие на коронитов. Достаточно было пары капель, которые ланта каждый день добавляла в питьё Маркуса. Приговор в виде смертной казни был огромной редкостью, особенно по отношению к самкам. Но этот случай получил огромный резонанс. Наги, проникшие ко мне с какой-то совершенно необъяснимой любовью, требовали высшей меры. На исполнении приговора я не была. Для меня это было слишком жестоко. С другой стороны, успокаивала себя тем, что о моей безопасности они тоже не беспокоились. Если бы всё прошло так, как они задумывали, то лучшим исходом для меня стал бы дом удовольствий, а не свадьба с великим магом. Мило А Шарих бросился к кровати, стоило мне только пошевелиться. Тебе не нужно вставать. Роды должны были вот-вот начаться. А Шарих настоял на том, что рожать лучше дома, а не в академии. В противном случае он меня знает, и наш сын родится на полевых испытаниях. А роды придётся принимать десятки весарии. В итоге, вот уже третий день весь дворец трясётся надо мной, как курица над яйцом. Ас, я беременна, а не больна. Я хочу ходить. Это полезно. Я не хочу больше есть. Я женщина, а не свиноматка. Что такое свиноматка? Неважно. Устала, выдохнула, а змей сел рядом. Матрёха, утюг неладное, спустился с потолка. Любимый, правда, надоело лежать. Лена, звезда моя, потерпи. Твой сын отнимает у тебя слишком много сил. Я же тебе говорила, что в моём роду рождаются только девочки. Прости, милая, но у императорских нагатов не бывает дочерей. Это наше проклятие. Но я буду любить этого малыша не меньше. И положил руку на мой огромный живот. Глупой. Глупой инак. Я уже увиделась с мамой и бабушкой. Обе в голос утверждали, что внучка у них будет красавица. Хоть и хвостатая. Но что-то же должно ей было достаться от отца. Моя дочь вопреки ожиданиям появилась на свет поздней ночью. Пока никто не мешал и не бежал подкладывать к животу противный жужжащий аппарат. Принимать роды пришлось Асу. Впервые я видела мужчину таким неуверенным и растерянным. Пришлось всё взять в свои руки и отдавать Ашариху и Матрёше чёткие команды. Благо, знаний, подаренных альтаром, для этого хватило. Всё прошло быстро и гладко. А потом, когда самый страшный нага от империи впервые взял свою новорождённую дочь на руки, я увидела самую умилительную картину и самые нерациональные поступки. Наш собственник на несколько суток забарикадировал спальню и никого к нам не подпускал. Исключением был только матрёха, и то подозреваю, что только потому, что он носил нам еду и необходимые предметы быта. Самых близких наш грозный страж подпустил к своим девочкам спустя 4 дня, и только через месяц, когда малышка Мария окрепла, её представили подданным Вишненота. Сейчас, спустя 30 лет, гладя круглый живот в объятиях любимого мужа, Надеюсь, что с сыном принудительной изоляции не случится. И наш папа будет рассудителен и благоразумен, как и обещал. Текст читали Яна Зимон и синяя краска.